Глава 30 На месте сбора были уже три боевые группы. Одновременно с нами на пустыре с другой стороны заехал еще один микроавтобус. Пока мы знакомились и обменивались приветствиями, подтянулись и остальные. Даже Оливия было успела приехать. Она, кстати, вновь сумела проявить себя: привезла спутниковую систему интересующего нас объекта и прилегающей территории. распечатку огромного формата лидеры группы расстелили на капоте одной из немногих легковых машин она стала своеобразной полевой картой разрешение спутниковой съемки изрядных ромала но как план территории противника распечатка зашла на ура мы тут же разделили зону будущих боевых действий на квадраты обговорили зоны ответственности каждого отряда общую схему взаимодействия и набросали пару тройку простеньких сценариев боя несмотря на то что у нас Будет единое командование. Гвардейцы разных родов не станут одним крупным соединением. По факту, мы так и будем действовать отдельными отрядами. После этого жена главы рода Эксара отозвала меня в сторону. «Господин Дамар, позвольте мне взять на себя роль координатора», — произнесла она. Я поднял на нее тяжелый взгляд. «Начинается». Даже не сомневался, что кто-то из командиров отрядов все-таки попытается перетянуть одеяло на себя. «И кому, как не эксперту и действующему командиру родовой гвардии Эксара, брать на себя роль лидера?» «Не доверяете?» — прямо спросила она. «Опасаетесь, что я буду действовать вразрез вашим приказам?» Я лишь усмехнулся. «Зря», — отразила мою ухмылку Ида Эксара. «Много лет назад я была на месте вашей невесты. На острие атаки тогда шли мой будущий муж и ваш отец, а союзники выделили отряды прикрытия». Я удивленно приподнял брови. В моем представлении несколько не бились даты. Рихард Дамар был намного младше нынешнего главы рода Эксара и его жены. Но мало ли, как оно там сложилось и в каком возрасте Эксар женился. Зато это совпадение расставило все на свои места. Получается, я практически точно повторил план многолетней давности. И тогда, и сейчас. В освобождении заложницы участвовали все роды моих союзников. Жена моего учителя, мать нынешнего главы рода, была урожденной Ридера, они не могли остаться в стороне, и Ида Эксара, урожденная Алера. Не поэтому ли глава рода Алера первым принял мой план? Он-то не мог не помнить, как в свое время спасали его сестру. И не поэтому ли меня не стали отговаривать от намерения идти внутрь? Я ожидал большего сопротивления, а главы родов по этому пункту плана вообще со мной не спорили. Они пытались обсудить только вопрос командования операцией. Оказывается, все просто. А Рихард Дамар в свое время уже проделывал нечто подобное. И, скорее всего, именно поэтому особых вопросов к моим личным навыкам не возникло. Сын умеет то же самое, что и отец. Что может быть естественнее в древнем роду? «Мы ошиблись на финишной прямой», — продолжила Ида Эксара. «Запросили помощь. Но командующий операцией посчитал более значительной угрозу на другом фланге, и мы остались против превосходящих сил противника втроем. Мастер и два профессионала. Несработанная тройка, а просто три аристократа, которые прежде даже на полигоне не встречались. С тех пор я прекрасно знаю, что изнутри виднее. Я буду выполнять ваши приказы, господин Дамар. Слово». Я посмотрел на женщину другим взглядом. По сути, она была права, пытаясь перехватить роль координатора. Я видел нашу связь. Это не глухие шлемы, к которым я привык в родном мире, а просто гарнитура с рацией. Я физически не смогу нормально управлять боем, будучи внутри здания. И дело даже не в рассеивании внимания на две задачи, а в том, что любой звук может меня выдать. Я просто не смогу отдавать приказы голосом. я думал о том чтобы поставить координатором тахира опыта штурма объектов у него мало но мой гвардеец точно не стал бы саботировать мои приказы однако с таким прошлым и до Эксера идеальный вариант сила авторитет военный опыт даже происхождение все за нее ее легко примут в качестве командира все союзники хорошо роль координатора операции за вами кивнул я благодарю за доверие склонила голову женщина База наемников стояла на самой окраине города, с двух сторон ее окружал пустырь. С третьей стороны располагались гаражи, с четвертой стояла местная распределительная подстанция. План у нас был простой. Три боевые группы начинают атаку с трех направлений. Причем самая сильная атака должна идти со стороны пустыря. Атака со стороны гаражей будет только обозначена. Мастер в той группе останется в резерве. В общем, отвлекающий маневр не более того. Основной бой пройдет на пустыре. Самое неудобное направление со стороны подстанции останется пустым. И это предельно логично. Там действительно крайне неудобное место, укрытий нет. За спиной высоковольтные линии электропередач, которые в случае боя могут стать для нападающих дополнительным поражающим фактором. Уверен, несколько столбов опор у наемников пристрелены. Именно там я проник за периметр, когда загремели первые выстрелы и полетели техники. Наемников на базе было даже больше, чем нас, но у них определенно не могло быть столько же сильных магов. Даже два мастера, атакующие со стороны пустыря, изрядно напрягли противника. Да и атаку со стороны гаражей на базе проигнорировать не могли. Разумеется, они оставили часовых на стене, обращенной к подстанции, но пара неодаренных, которые к тому же не обладали особой выучкой, а потому волей-неволей косились в сторону идущего за их спинами боя, не стали для меня проблемой. На территорию базы я проскользнул незамеченным. Постов во дворе вообще не осталось, все бойцы были на стенах, да и на освещении наемники явно экономили. Так-то светомаскировка имела смысл, но и для диверсанта это полное раздолье. Пока пробирался по двору, я видел, что творилось на стене. Стационарной магической защиты здесь, разумеется, не было, но наемники были неплохо оснащены. Ударов профессионалов они вообще не боялись, а мастерские техники принимали на щиты. И, судя по всему, это были не артефакты. Был у них одаренный такого ранга. Уводите девчонку!» — услышал я, едва проник в главное здание. «Удачно. Мне сейчас еще и покажут, где Валерий». Собственно, на это мы и рассчитывали. Убивать ценную заложницу сразу наемники не стали бы, у них другая задача. Атакуем мы всеми своими силами и проломи сходу периметр, тогда да, возможно, и убили бы. Но пока был шанс переломить ситуацию в свою пользу, делать резких движений без согласования с заказчиком они не могли. Собственно, этот приказ наверняка результат переговоров с заказчиком. Они все-таки надеются закончить обмен заложника на бумаге. Я аккуратно пошел на голос. За ближайшим поворотом коридора заметил скрывшуюся на лестнице пару ног, облаченную в защитного цвета штаны и армейские ботинки. Мне туда. Короткими перебежками я последовал за бойцами противника. У двери комнаты на втором этаже дежурили еще двое бойцов. Пришедшие что-то тихо сказали своим коллегам, но я не стал ждать. У меня на готове уже были огненные стрелы. Все четверо рухнули, как подкошенные. Их защитные артефакты мою атаку не остановили. Я вышел из-за угла, подобрал выпавший из рук одного из охранников ключ и открыл дверь комнаты. Правда, первое, что мне пришлось сделать, это поставить зеркало. А главное, развернуть его не к агрессору, как я привык, а в пол. Атака воина, конечно, была слабенькой, но без щитов убила бы не хуже пули из пистолета. Я скользнул внутрь и аккуратно прикрыл за собой дверь. Тихо, милая, улыбнулся я. Не прибей кавалерию. Вик изумленно распахнула глаза Валерий. Она явно порывалась броситься мне на шею, но сдержалась. Умница, ничего еще не закончено, нечего расслабляться, в теплых объятиях слишком легко поплыть. Хорошо, что она сама это поняла. Выглядела она отлично. Не спала и даже не собиралась, похоже. Глаза слегка покраснели, но и только. Никаких следов плохого обращения на ней не было. У меня прям камень с души упал. Переживал я за нее, хоть и старался этого не показывать. и даже не думать в том направлении. Все равно делал все, что мог, а лишние эмоции никогда не способствовали здравым решениям. Я скинул с плеч рюкзак и бросил ей под ноги. «Переодевайся», — произнес я. «Нам еще выбираться отсюда». Валерий сосредоточенно кивнул и потянулась к рюкзаку, а я приоткрыл дверь на крошечную щелочку и прислушался, пока все было тихо. В рюкзаке была не только темная камуфляжка, но и бронежилет, пистолет с парой запасных магазинов, рация, настроенная на общий оперативный канал и защитный артефакт. «Я готова», — тихо сказала Валерий. Присев на корточки, я приоткрыл дверь пошире и выглянул в коридор. В обе стороны все было чисто. Я шагнул в коридор и жестом позвал невесту за собой. Я привычно бесшумно шел вперед и чуть ли не вздрагивал от Валерии за спиной. Нет-то ничего хуже, чем вести по территории врага гражданского. Да, я понимаю, что ее шаги на самом деле едва слышны. Но слышны ведь? Здание имело очень неплохую звукоизоляцию, грохот выстрелов на улице был сильно приглушен, и услышать ее шаги все-таки можно было. Из здания мы вышли только минута через пять. Однако, пока проблем не было. Мне же все больше пробирал холодок по спине. То ли потому, что я не привык к такому топоту за спиной, то ли это и правда чуйка. Слишком все гладко идет. Так не бывает. Двор с нашей стороны здания тоже показался пустым. Я жестом поманил за собой Балери и присел в тени сумерек крыльца. Невеста опустилась на корточки рядом со мной и замерла. Я отстучал по гарнитуре кодовый сигнал. Сейчас резервные группы должны проломить проход со стороны гаражи и занять в нем оборону. Если получится, то и зачистить стену заодно, ударив во фланг тем, кто сражается с нашими группами на пустыре. Мне стену, выходящую за гаражи, сейчас было не видно, мы засели со стороны подстанции. От угла здания нас отделяло всего несколько метров. Внешняя стена периметра за углом рухнула с оглушительным грохотом. На мгновение даже автоматные очереди затихли по всей базе. А потом раздался какой-то глухой звук, а из-за угла полыхнуло ослепительное зарево. Судя по отсутствию криков, оно натолкнулось на магический щит. Однако ясно дало понять, что у наемников имеется сильный маг. Виктор, у них есть эксперт! Раздался голос Иды Эксара в гарнитуре. «О, Виктор!» — обрадовался враг. А я понял, что слышу его не в рацию, он говорил буквально в нескольких метрах от меня, только за углом. «Здесь, значит, ваш Виктор!» — продолжал наемник и, видимо, применив усиление голоса, продолжил значительно громче. «У меня на готове техника огненного шторма. Накроет всю базу с гарантией. Если хотите жить, сдавайтесь!» Сильный ход. Но этого недостаточно, чтобы нас взять. Я обнял Валерий и практически прижал губы к ее уху. — По моему сигналу бежишь за угол, — прошептал я. — Там будет женщина, она эксперт, она тебя прикроет. Беги со всех ног и не оборачивайся. У тебя в бронежилете защита ранга владыка. Она выдержит удар, но только один удар. Ты должна успеть добежать. «Поняла меня. Кивни!» Валерий кивнула. Я встал и поднял на ноги невесту. Звуки перестрелки никуда не делись, так что шум ее шагов скроют. Не так уж сильно она и топочет. Я медленно двинулся к углу здания, почти прижимаясь к стене. Валерий кралась за мной. Я остановился в полуметре от угла. Стоящую в проломе внешней стены периметра Иду Эксара я уже видел, а врага еще нет. Однако по направлению взгляда женщины я примерно понимал, где он. Лучшей позиции не будет. Я не глядя протянул руку назад. Валерия доверчиво вложила в нее свою ладонь. Я сжал ее руку. Девушка осталась на месте. Ясно, она меня не поняла. Прижавшись спиной к стене, я повернул к ней голову. Кое-как различить лицо можно было, я вопросительно поднял брови. Валерий поджала губы и решительно кивнула. Я махнул головой в сторону Ида Эксара, и Валерий стрелой сорвалась с места. Я рванул одновременно с ней, но строго вдоль стены. Увидев врага, я понял, что за блики играли во дворе. Над головой наемника-эксперта медленно раскручивалась огненная воронка. Он удерживал уже готовую технику, видимо, для устрашения. И как-то эта техника была не похожа на огненный шторм. Впрочем, думать об этом мне было некогда. Техника эксперта есть, техника эксперта. Первым делом я всадил врагу в спину заранее подготовленные огненные стрелы. Они разбились о его артефактную защиту. Но я и не надеялся таким образом его убить, мне достаточно было его отвлечь. Вспышку за спиной он увидел и рефлекторно дернул головой. Огненный смерч сорвался с его рук в сторону Валерии, но благодаря моей атаке он не смог взять упреждение на ее бег. Ослепительно полыхнул, сгорая одноразовый артефакт учителя в ее бронежилете. Через мгновение за спиной Валерии засиял щит Иды Эксара, который принял на себя остатки огненного смерча. Еще через мгновение Валерий пронеслась мимо Иды и скрылась в проломе за ее спиной. Вся моя невеста в безопасности. Осталось выжить мне самому.